Марк Твен. Рассказы. По Дженкинсу. Большой бал пионеров состоялся в западном районе некоторое время назад. Ниже следующие замечания о костюмах, которые были на красавицах по этому случаю, будут небезразличны для обыкновенного читателя и могут подать идею Дженкинсу. Мистрис В. М. Была в элегантном «Пад де фойегра», шитом специально для нее и возбудившим общий восторг. Миссис С. причесала свои волосы. Она была центром общего внимания кавалеров и предметом зависти дам. Мистрис Г. У. была со вкусом одета в тонт-ансамбль, и где бы она ни показалась, ее приветствовали оглушительными аплодисментами. На мистерис К.Н. были превосходные белые лайковые перчатки. Ее скромные и обаятельные манеры вполне соответствовали непритязательной простоте ее костюма и заставляли всех и каждого смотреть на нее с глубочайшим интересом. Очаровательная мисс М.М.Б., явилась в легком покрывале редкое изящество и размеры которого возбудили изумление как пионеров, так и эмигрантов. Как прекрасна была она! Привлекательным нарядом царственной миссрис Л.Р. были ее новые и превосходные фальшивые зубы, и бонжурный эффект, естественно производимый ими, усиливался ее очаровательной и хорошо выдержанной улыбкой. Мисс Р.П. с характерным для нее отвращением к пышным нарядам надела простенький белый кружевной воротничок с изящной жемчужной запонкой. Разительный контраст между бойкой живостью ее естественного взгляда и упорным вниманием ее спокойного стеклянного глаза служил предметом общих и восторженных замечаний. Мисс К.Л.Б. прекрасно насандалила свой изящный нос, а непринужденная грация, с какой она фыркала им время от времени, обличала в ней воспитанную и утонченную светскую женщину. Его мелодичные звуки приводили в восхищение всех, кто имел счастье их слышать. Отделение слепых писем в лондонском почтамте. Самая любопытная вещь в лондонском почтамте — отделение слепых писем. В нем занимается только один чиновник, да и тому иной раз приходится по целым дням сидеть без дела. Иногда же совсем наоборот. Он обладает поразительным искусством разбирать ужасный почерк, в чем и заключается его специальность. Этот человек может прочесть все, что написано пером. К нему сходятся все конверты с адресами, которых не могла разобрать многочисленная армия его товарищей по службе. И он читает их как по печатному и отправляет по нужному адресу. С наиболее замечательных образчиков он снимает копии в особую книгу. Он снимает также копии с конвертов, украшенных причудливыми рисунками. Он был настолько любезен, что снял для меня несколько копий с конвертов, украшенных рисунками и наименее разборчивыми надписями. Последние сопровождались переводом. Первая встреча с Артемусом Уордом Я никогда не встречался с ним раньше. Он явился ко мне с рекомендательными письмами от наших общих друзей в Сан-Франциско и пригласил меня позавтракать с ним. Там, в серебряных россыпях, считалось почти религиозной обязанностью выпивать перед завтраком пунш из виски с ромом. Артемус с истинно космополитическим инстинктом, всегда готовым уважить местные обычаи, не приминул заказать три порции этого пойла. С ним был и Хингстон. Я сказал, что предпочитаю воздержаться от выпивки и объяснил, что пунш, наверное, бросится мне в голову и в какие-нибудь десять минут приведет меня в беспомощное состояние. Я не хотел являться в таком виде перед незнакомыми людьми. Но Артемус мягко настаивал, и я, отнекиваясь, пил предательскую смесь, все время чувствуя, что мне придется пожалеть об этом. Спустя минуту или две мне показалось, что мысли мои начинают путаться. Я с величайшим беспокойством ожидал начала разговора, со смутной надеждой, что мой рассудок, быть может, окажется ясным, и мои опасения неосновательными». Артемус сделал два-три незначительных замечания, а затем изобразил на своей физиономии выражение сверхчеловеческой серьезности и произнес ниже следующую удивительную речь. Он сказал, «Чтоб не забыть, мне нужно спросить вас об одной вещи. Вы провели здесь, в стране серебра, в Неваде, два или три года». И, конечно, ваше положение журналиста заставляло вас спускаться в шахты и осматривать их во всех подробностях. Так что вам досконально известно все, что касается этого промысла. Так вот, мне бы хотелось уяснить себе, как бы вам сказать, ну, одним словом, как происходит отложение руды, понимаете? Например, насколько я понимаю, жила, которая содержит серебро, втиснута между двумя пластами гранита и направляется вниз, выклиниваясь вверх наподобие тумбы. Хорошо, представим себе жилу примерно в 40 футов толщиной, ну или, допустим, в 80, или даже, как оно бывает иногда, в 100 футов, и предположим, что вы прокладываете вдоль нее шахту. Прокладываете вниз, прямо вниз, понимаете? Ну или, как это у вас называется, на наклонно. Причем спускаетесь вниз на 500 футов, или, быть может, только на 200, во всяком случае вы спускаетесь вниз. И все это время жила становится уже по мере того, как пласты сближаются или, если можно так выразиться, подступают друг к другу, что, конечно, не всегда бывает, особенно в тех случаях, когда природа формации такова, что они отстоят дальше друг от друга, чем это бывает в других случаях, чего геология до сих пор не могла объяснить. Хотя все данные этой науки стремятся доказать, что при прочих равных условиях оно было бы так, если бы этого не было. И, разумеется, этого не могло бы быть, если бы так было. А в таком случае, конечно, так и быть должно. Вы согласны с этим? Я сказал самому себе... Ну, так и есть. Эта проклятая смесь сделала свое дело. Я понимаю не больше, чем устрица. Затем я сказал вслух. Я, я, то есть, вас не затруднит, то я бы, я бы вас попросил, я бы вас попросил повторить еще раз то, что вы сказали. Дело в том, что... О, -о, О, разумеется, разумеется, я ведь совершенно не знаком с этим предметом и, вероятно, изложил свой вопрос неясно. Но я, нет, нет, вы изложили свой вопрос достаточно ясно. Но этот пунш немножко бросился мне в голову. Но я, нет, я понимаю, в чем дело. Но мне будет легче растолковать вам, если э, вы повторите еще раз, а я теперь буду слушать внимательней. Он сказал. Хорошо, вот что я хотел бы знать. Тут его лицо приняло еще более торжественное и внушительное выражение, и он заговорил, загибая палец при каждом отдельном пункте. Это жила, или прослоек, или флец, или как бы ее не называть, зажата между двумя пластами гранита на манер бутерброда. Очень хорошо. Теперь предположим, что вы идете по ней вниз. Скажем, на тысячу футов, или, быть может, на тысячу двести. Это несущественно. Прежде чем заложить штольню. «А затем начинаете закладывать штольни, некоторые поперек жилы, а другие вдоль, в продольном направлении, где серники, если не ошибаюсь, это называется серниками». Хотя для чего это делается, имея в виду, что, насколько я могу понять, главное значение для рудокопа имеет не то, как некоторые предполагают, но что вряд ли может быть доказано, раз та же самая жила не продолжается, но участки и отростки этой самой жилы не обнаруживаются на месте или в предполагаемом направлении. Между тем, как при других обстоятельствах, самый неопытный из нас не может мог бы открыть ее присутствие или отвергнуть самую мысль о таком явлении, даже в том случае, если бы оно было с очевидностью обнаружено как таковое. Не правда ли? Я уныло ответил. Я стыжусь самого себя, мистер Уорд. Я знаю, что должен был бы понять вас вполне, но, видите ли, Этот предательский пунш ударил мне в голову, и я не в состоянии понять самых простых вещей. Я говорил вам, что так и будет. — О, полноте! Вина, без сомнения, моя. Хотя мне казалось, что на этот раз я говорил довольно ясно. — Не говорите. Ясно. Вы излагали ясно как день для всякого, кроме совершеннейшего идиота. Но всему причиной эта проклятая смесь. Нет, не говорите этого. Я попробую повторить еще раз и... Не делайте этого Христа ради. Не делайте этого, так как, уверяю вас... Моя голова в таком состоянии, что вряд ли я пойму самый простой вопрос, с которым ко мне обратятся. Надо полноте, не бойтесь. На этот раз я изложу так ясно, что вы поймете без малейшего затруднения. Мы начнем с самого начала. Он перегнулся через стол с решительным выражением в каждой черте лица. Растопырив пальцы, чтобы отмечать отдельные пункты. А я нагнулся вперед с мучительным вниманием, решившись понять или умереть. Вам известно, что жила флец, та самая вещь, которая содержит металл, от чего и составляет среду между остальными силами, как настоящих Так равно и прошлых факторов. Причем перевес обнаруживается в пользу более ранних против более поздних. Или в пользу более поздних против более ранних. Или всех, или тех и других или, соответственно, относительной разницы, существующей в пределах радиуса кульминации различных степеней сходства, которым я сказал «О, пощадите мою деревянную башку! Вы напрасно стараетесь, я ничего не могу понять. Чем яснее вы излагаете, тем меньше я понимаю». Я услышал позади себя подозрительный шум и обернулся вовремя, чтобы заметить, что Хингстон, прикрывшись газетой, покатывается со смеху. Я снова взглянул на Орда и убедился, что торжественное выражение исчезло с его лица и что он тоже хохочет. Тогда я понял, что меня провели, что я сделался жертвой дурачества, и принимал за чистую монету набор фраз, которые ровно ничего не значили. Артему Суорт был отличнейший малый и душа человек. Говорили, что он не особенно разговорчив, но на основании своего личного опыта я не могу согласиться с этим».